Глава 10 Ночные подарки. «О, небесная пара!» — взмолилась начальница стражи, устала плетясь домой. «Опять не получилось прийти пораньше. Так дети совсем забудут, какое лицо у матушки, а муж начнет поглядывать на соседку». А меж тем ночь окончательно залила Керенборг, словно вода в половодье. Тьма неспешно заполнила замок Маркизы. Узкие, крытые камнем улицы и дома мещан, жмующиеся к стенам замка, будто серые овцы с выкрашенными красной черепицей спинами к стенке загона. И как большая вода, которая заливает сперва низины, так и мрак заполнял сначала проулки, оставляя напоследок тянущиеся к небу шпили храма и дозорные башни. Запертые в городе овцы домики готовились ко сну. А за внешними стенами стучал молотами и гудел водяными колесами ремесленный квартал, с шумом и лязгом сбивая не только окалину с железа, но и цены на жилье. Вечер выдался очень тяжелый, ибо сперва пришлось преклонить колено перед маркизой, снова потребовавшей разобраться в нападении на дозор. А потом ее каким-то непостижимым образом нашли халумари – сказавшись дознавателями по тому щекотливому вопросу. И до поздней ночи при свете ярчайших холумарских ламп осматривали комнатку, где напали на шпионок магистрата. Пришлый долго ползал по полу, собирая всякий мусор в прозрачной мешочке. Мазал доски, мебель и вещи кисточкой с черным порошком, а потом сверкал непонятной коробочкой со стеклянным глазом. Сказал, что даст ответ позже, и исчез, даже не объяснив, как он этот ответ принесет. А ведь после этого пришлось еще проверять караул у западных ворот, чтоб не приведи небесная пара стража не спала. Этих ленивых задниц надо постоянно тревожить, а то обленятся и потеряют всякую опаску и упустят какую-нибудь тварь по карманную поживившуюся серебром честных горожан. «О, боги!» Шептала женщина. «Вот умру, из бездны достанут заставят работать. Хоть бы жалования повысили, то бегаю и бегаю, уже сто сапог стоптало. То пожары, то карманницы, то убийцы». В руках женщины был тусклый фонарь с толстой жировой свечой, спрятанный под кривенькими стеклышками. В свете фонаря мерцали забитые меж больших серых камней брусчатки кошачьи глазки. То есть белые камушки, хорошо заметные в свете звезд, неярких свечей и тусклых масляных ламп, и потому помогающие видеть очертания пути и не сломать ноги. Но сейчас казалось, дорога сама недовольно щурится, найдущую по ней женщину. А та еле волочила ноги, но выйдя из проулка на свою улочку, замерла. Из ее родного домика, приютившегося на перекрестке северного торгового тракта и маркизина браслета, как называли кольцевую дорогу, Окружающие стены замка фёда владетельницы лился яркий свет. Сердце свело судорогой. Неужели демоны не обошли стороной? Начальница стражи сперва перешла на быстрый шаг, а потом и вовсе на бег. И вскоре, придерживая одной рукой шляпу, а другой одновременно ножны с полуторником и подол короткого платья, влетела в приоткрытые двери а, влетев, замерла на пороге. Все ее домочадцы, и муж с малявкой-дочуркой на руках, и два сынишки-погодки, старшему из которых небесная пара отмерила только 8 весен, сидели за богато накрытым столом. А кроме них в каминной, как еще назывался обеденный зал, расположенной на первом этаже дома, где и пол уложен камнем, и очаг упрятан в небольшой кирпичный свод, присутствовали трое пришлых. В первом Аманда узнала эсквайра до Петров. Вместе с ним за столом разместился худощавый мужчина в черной одежке с плащами и большим кожаным саквояжем возле ног. И Аманду так и тянуло назвать господина крысоловым. Почему? Непонятно, но чутье редко обманывало начальницу стражи. Последним был зверомуж в зелено-пятнистой одежке, и он усердствовал над небольшим, придвинутым вплотную к стене резным столиком на коем сейчас громозделась странная шкатулка с темным зеркальцем и большим стеклянным глазом. Над шкатулкой горел яркий светильник. Настолько яркий, что огонь очага и свечей терялся в его свете. При виде начальницы стражи Д. Петров встал и сделал витиеватый поклон. «Доброй ночи, госпожа аманда Рад нашей встрече!» — громко произнес он и, пока начальница не опомнилась, протянул свиток. Женщина осторожно приняла его и развернула взгляд скользнул по бумаге и сразу же наткнулся на сыргучную гербовую печать и широкий росчерк принадлежащий ее сиятельству а потом впился в ровненькие строчки принадлежащий перу секретаря госпожи маркизы си господа учинят у тебя говорящую шкатулку в замке пока не имею желания иметь эту вещь но ежели цена пользой будет дам изволение учинить и у себя но покуда ты опробую аманда глубоко вдохнула и сжала зубы и, пересилив себя в желании швырнуть свиток на пол, положила его на стол. «Мало ей, что ли, испытаний, а тут еще и шкатулка колдовская». А зверомуж оторвался от своего дела и позвал яркого халумари, проговорив что-то на своем языке, но похожее на «три нет классе» или «толка видифон». «Пока видифон», — ответил ему Допетров. Начальница стражи сняла с головы шляпу и провела рукой по лицу. Внутри бушевали весьма противоречивые чувства, и больше всех среди них выделялась злость, шепчущая на ухо, что уже в своем доме не хозяйка. Вторым чувством был голод. И пахнущая на столе жареная парчетта в непривычных пряностях, тонко нарезанный сыр и странные печеные овощи, круглые, светлые, но с румяными корочками, а еще несколько бутылок холумарского вина, заставили живот заурчать и перебили злость желанием скорее поесть. Зверомуж буркнул что-то непонятное и отряхнул ладони. Потом дотронулся до шкатулки пальцем и заговорил на своем. «Лё, лё, проверка связи!» А из коробочки защебетала в ответ, а сама она вспыхнула мертвенно-голубым светом, и на небольшом зеркальце проступил движущийся портрет незнакомца. До Петров снова сделал поклон и проговорил. «Госпожа Аманда, у нас, говорят, без стакана не разберешься». «Но хотелось бы спросить о дом, где произошло нападение на магичек. Всего в трехсотнях шагов отсюда. Может, еще раз осмотрим?» Аманда уже кипела от возмущения, но отдержалась из последних сил. И эти силы кончились вмиг, когда предложили еще куда-то пойти в ночи. Начальница стражи взяла со стола вилку и силой воткнула в хребет печеного поросенка. Было слышно, как хрустнул сломавшийся позвоночник. «Господа!» Можно я сперва поем? Процедила женщина и, не дожидаясь ответа, села за стол. Она хозяйка этого дома. И никто, кроме госпожи Маркизы и настоятельницы храма, ей сейчас не указ. Аврория не спалось Ночь перевалила за хребет своей середины. Полярный треугольник немного повернулся, словно ось тележного колеса. Охристый уголек лампады склонился к горизонту. «Пришлые говорят, что эта звезда светит, как их люна в новолюне, что бы это ни значило, и мир готов был погрузиться в кромешный мрак». Аврора лежала на траве, подложив под себя новенькую циновку, поверх которой кинула шерстяное одеяло и укрылась своим плащом. На ноги положила тонко выделанную овечью шкуру. Спать легла в одной лишь ночной рубахе, а под голову подсунула сумку с деньгами». Неудобно, но если спать в одежде, то утром будешь потной и мокрой, что неудобнее вдвойне. Ведь небесная пара не любит грязнуль, если они не грязи поклонники, конечно, и насылает на них порчу и болезни. И даже причистая аква отворачивается. Доспех, оружие и сумку с порохом разместила рядом, чтоб можно было рукой достать. Сейчас можно опасаться только злых людей, ибо в круг светораздела, просыпанного пеплом, «Мелкая нечисть не пролезет. От крупного же демона все равно не спастись. И остается лишь уповать на милость небесной пары до благословения двуликой Токоры, богини удачи». Но не спалось. А тихо потрескивающего костра тянуло дымом, горелой кашей, которой ужинали солдатки, и копченой колбасой, коей угощалась рыцарка Виолетта. Вдоль пепельного круга тихо прохаживалась парочка караульщиц, время от времени кидая камушки в бродячих снаружи скелетов и вытягивая в их сторону копья с висящими на них масляными фонарями. Но, помня, как черный зверь дотянулся до их товарки, соблюдали осторожность. Нежить охала и неуклюже размахивала руками, отшатываясь от огня. Однако приступить к рук и кинуться в отместку на людей не могла. Но внимание, Авроры... «Было сосредоточено не на караульщицах, а на девчонке, которую подобрал господин барон. Та весь день проспала, а к ночи оживилась и теперь принялась за посуду». Баронетта до да Вульпа со вздохом стала, накинула прямо поверх ночной рубахи перевязь с оружием и подошла к девчонке. Та глянула на Аврору и приступила к своим обязанностям, а наемница достала рапиру шеколку и легко стукнула по запястью деревенщины, словно указкой». «Руки покажи!» Девчонка отложила в сторону тряпку и показала ладони, глядя с непониманием вверх, выше. Аврора прищурилась, разглядывая руки девчонки, а затем подняла свою руку. По рукам можно многое понять о человеке. У самой баронетты руки были в мозолях от постоянных упражнений с копьем, мечом и тяжестью. Малые трещинки на коже забиты черным порохом и ружейным маслом настолько, что его уже не получалось отмыть. Все равно при ярком свете видно Пальцы крестьянки должны быть грубыми от черной работы Обожженными горячими углями, горшками, кипящим жиром И плохим инструментом У сестры Стефани, к примеру, они в мозолях и быт храмовых послушниц тоже немногим отличается от сельского И не менее тяжек Разве что вместо общины трудятся на благо храма А руки виденных магичек и деревенских ведьм грязны от чернил, колдовской пыли, жиромасляных ламп и изрезаны стеклянными ножами, нужными для опасных чар. Даже у избалованного младшего братца Авроры пальцы исколоты портняжной иглой, исцарапаны когтями птиц и обмазолены струнами лютни, потому как его учили важным при дворе наукам – белошвейному мастерству, грамоте, соколенной почте и музицированию». Руки-подобрашки, несомненно, принадлежали труженице, но, кроме прочего, на запястьях виднелись особые следы и вряд ли это золотые браслеты. Скорее уж, кандалы-каторжницы или рабыни. Наемница опустила свою руку и задумалась. Неужто беглая? Но какая дура закует в железо ведьму, не отрезав язык и не сломав пальцы? Иначе в одно погожее утро можно просто и не проснуться. Но с этим можно разобраться и позже. Все равно путь долгий. К тому же люди барона уже допрашивали под ображку, используя хитрые, распознающие ложь заклятия. «Как тебя звать?» Строго, словно репетитор по грамоте, но не сурово спросила Аврора. «Гвен, плохо моешь. Чашки при баронском дворе должны мыться в двух разных катках. Сперва в мыльной, а после в чистой. И протираться полотенцем, чтоб насухо и начисто. Иди, возьми мои чашки, буду учить» произнесла Аврора, указала клинком на место рядом с каретой, где на полотенце лежала посуда, и убрала рапиру в ножны. «Ха -ха, наши бы чашки кто помыл!» Донесся смешок со стороны караульщиц. Аврора тут же выхватила шпагу, но не мышеколку, а боевую. И картина, вытянув перед собой, отчеканила. «Она моет и штопает только за господином бароном, его дуэнни и мной. Кровью слова подтверждаю. Можно вашей, можно моей, если у вас получится». На том спор был закончен. Дмитрий поежился. Утро было прохладным, наполненным песнями крохотных пташек, мычанием валов и хриплым криком сержантки. Небо в предвкушении рассвета слегка подернулось серым. Нечисть убралась в освояси. А костер разыгрался с новой силой, чтобы дать жар и для каши, и для кипятка, для мытья чашек. Трапор, как ни в чем не бывало, храпел, прислонившись боком к стенке кареты и подладив под голову подушку. «Солдат спит, служба идет?» Покачал головой капитан, а потом ухмыльнулся и пожал плечами. И как у него ничего не затекло. У меня все бока болят, как будто на мешке с картошкой спал. На следующем привале надо будет, несмотря на твари развернуть палатку и поспать нормально. Дмитрий открыл шторки на окне кареты, задумчиво помассировал виски пальцами и достал блокнот. Писать можно много, но все сведется к одному. При движении колонны необходимо средства для защиты личного состава и техники на ночном привале от нечисти. А это они даже от базы толком не отъехали. Что уж говорить о многосуточном марше. И если не получится наладить работу чугунных волшебных палочек, чтобы одноразовыми не были, то батальону на учение придется брать с собой местную священницу». Дмитрий потянулся и открыл дверцу. Прохладный утренний воздух, наполненный свежестью березовой листвы, хлынул внутрь потоком и быстро залил нутро кареты, как волны океана, утонувший Титаник. Прямо у колеса, свернувшись калачиком, сопела девчонка-волшебница. Рядом с ней на полотенце лежали вымытые тарелки, кружки и ложки. Чуть поодаль, в 10 шагах, бродили и выщипывали оставшуюся траву, привязанных столбикам тяговые валы. В глаза сразу бросились фигурки божеств, стоящие у костра на небольшой резной скамейке. Этот мир весьма забавно сочетал в себе японское, древнегреческое или индусское многобожие с отчетливой параллелью с земным европейским средневековьем. Есть старшие божества, а есть духи всего сущего, и чем слабее, тем их больше. По идее, под каждой травинкой живет мелкий незримый божок этой самой травинки. Дмитрий протяжно зевнул, А внимание его сместилось на сестру Стефани. Монашка, одетая в темно-коричневую хламиду поверх белой камизы, упала на четвереньки возле своей повозки и принялась ползать по траве и заглядывать между колес. Колокольчик, подвешенный на вычурном головном уборе, противно позвякивал. Насколько Дмитрий помнил, коричневый цвет одежды монашки значил, что их обладательница не замужем, но обед без брача тоже не давала. Да, здесь, как и в некоторых земных религиях, не всем священнослужителям запрещалось вступать в брак. Но условия брака зависят от того, какому божеству служат. Последовательницам Таурисы можно мужниться, но только после разрешения на то настоятельницы, которая брала на себя права матери. Монашка ползала, а Дмитрий косо глянул на прапора и достал из кареты смартфон. Конечно же, носить не было и намека, но ведь гаджет можно использовать не только для связи. Дмитрий неспешным шагом приблизился к Стефани, присел на корточки и включил фонарик. «У вас что-то случилось, сестрица?» Тихо спросил он, разглядывая растерянную девицу. В здешней иерархии баронский отпрыск будет повыше монахини статусом, а вежливое обращение допускало называть ей сестрицей или сестренкой, словно к младшей и почти родной. Монашка вздрогнула и торопливо попятилась, а когда вылезла, уставилась на яркий белый огонек. Капитан не удержался и включил запись видео. «Черепашки, ваша милость, они потерялись, но я точно помню, что закрывала корзину». Почти плача, протянула Стефани, не отрывая взгляда от смартфона. «Черепашки-ниндзя!» Слегка ухмыльнувшись, прошептал по-русски Дмитрий, выключил запись и фонарик и вернулся к корите. Сизов по-прежнему спал, а над поляной потек запах горелой каши. Сестрица почти полностью залезла по телегу. Когда вдруг быстро попятилась задом, встала и замерла. Встала не только она, но и рано вставшие солдатки встревоженно оторвались от своих дел и стали вглядываться в густую утреннюю серость. «Вы слышите?» – прошептала она и начала осенять себя знаками небесной пары и таурисы и бормотать молитвы. Дмитрий нахмурился и прислушался. А ведь в самом деле со стороны гнилого березняка слышались отдаленные крики, непонятный дребеск и протяжное мычание. Рядом встала заспанная и одетая лишь в ночнушку Аврора, вооруженная двумя пистолями. А вскоре показался и источник звука. И стало не до шуток. В утреннем полумраке грохоча колесами по ухабам неслась повозка. Обычный фургон, запряженный достаточно резвым бычком непонятной породы. Рогатые обычно не склонны к панике, но сейчас его зажимали в клещи черные псы, те самые, что напали с вечера на курьера. Создания порой исчезали в облаке тьмы, похожей на густой выхлоп, какой бывает у грузовика с неисправным дизелем, и возникали с другой стороны из такого же облака, словно телепортировались. Отчего их казалось больше, чем есть на самом деле? Увидев твари все стадо тягловой скотины повскакивало с места, задрало хвосты и, насколько позволяли веревке, сбилось в кучу мыча и встревоженно наклоняя рогатые головы. Телега же подпрыгивала на ухабах и норовила вот-вот развалиться. С нее так и сыпались мелкие вещи. «Помогите!» – вопили двое местных, сидящие на облучке. Один из них тянул поводья направляя бычков прямо на стоянку. «А прокричал прапор, на котором полосатая тельняшка в купе с местными весьма похожими на шорты штанами и обычными сланцами на босу ногу смотрели забавно. Но при этом Сизов держал в руках дробовик. «Не успеют!» – произнесла одна из солдаток. «Заткнись, дура!» – рявкнула Аврора, напряженно вглядывающаяся в фургон. «Они успеют, но проскочат насквозь. Слишком разогнались, а быка понесло. «Тормози их!» Заорала сержантка рыцарки и бросилась на перерез. Аврора тоже кинулась к краю, размахивая руками и крича «Стой!» «Помогите!» — кричали на облачке. Собаки норовили укусить бычка за ноги. А тот закатил от ужаса глаза и мчался вперед, уже даже не пытаясь отбиться рогами. «Стой!» — орала Аврора целясь в бычка, а потом выргалась. «Бездна! Его пуля не свалить!» Но Дмитрий, который и сам схватил крупнокалиберный револьвер, уперев приклад в плечо, это понимал. А даже если получится, то он полетит кубарем и фургон опрокинется, подминая под себя людей. Повозка на очередной кочке подлетела так, что, казалось, пассажиры вывалятся. А за десяток шагов до защитного круга часть собак исчезла с тем, чтобы возникнуть на противоположной стороне поляны. А часть побежала, огибая осыпанную пепельным кругом поляну. Сухие! Заорал прапор и прицелился в черных зверей. Раздались выстрелы, на траву полетели пустые гильзы. Ну и так уже ясно, что нечисть не отогнать, а телок будет мчаться напролом. «В стороны!» — заорала рыцарка, которая подхватила большую пику, готовясь кинуться на бычка, как на дикого тура. Солдатки и Аврора бросились в рассыпную, и на пути бычка осталась лишь опешившая сестра Стефани. «Бегите!» — закричала одна из солдаток. Но вместо этого испуганно вытаращившая глаза монашка завизжала, зажмурилась, схватила левой рукой знак таурисы, а правую выставила перед собой. Она сжала кулак и растопырила указательный палец и мизинец, изображая рога. «Дура!» – закричал на русском Дмитрий. Воображение уже нарисовала как тяжелая туша бычка Вместившая не менее полутонны Да еще и запряженная в тяжелый фургон Сносит хрупкую человечешку с на грузовик Переломы и разрывы ткани гарантированы Если вообще жить будет Бегите! Но Стефани ничего не слышала А вот бычок, вопреки ожиданиям, стал тормозить чуть не неюзом. Он устрашно замычал и задрал голову, упираясь ногами в землю Все затаили дыхание Успеет или не успеет остановиться? Счет пошел на доли секунды. Успел. Бычок снова замучал замерев всего в шаге от монашки и даже немного попятившись. А та по-прежнему старательно щурясь и загнула руку так, что локоть оказался выше кулака. А затем сестрица начала медленно опускать кулак, словно давя на лоб скотины. Воздух на поляне едва слышно загудел на грани инфразвука. Как гудит трансформаторная будка? И телок рухнул на траву ничком, испуганно глядя на человека. Они так и замерли, словно пара на арене, где идет коррида. Бык, поверженный незримой силой, и высокая девушка в монашеском одеянии над ним в стойке Тореадора, хоть и без оружия. А затем над стоянкой повисла тишина. Все пытались переварить и осмыслить увиденное. Сестра Стефани открыла глаза, испуганно глядя на упавшее перед ней на колени животное многие сестрицы задрожали, а сама она побледнела и упала в обморок. Пассажиры, коими оказались два прилично одетых местных мужчинки, сидели на своих местах, вцепившись пальцами в края повозки и поводья, и боясь шелохнуться. «Господи Боже!» – пробормотал прапор, перехватив оружие в левую руку и перекрестившись. «Он, конечно, атеист, но мир был особый. Чудеса на каждом шагу. Вдруг его молитвы кто услышит?» «Здравствуйте!» сдавно произнес юноша в широком как блин съехавшим на бок берете с воткнутым в него петрым фазанием пером. «Можно на огонек